Эпилог, из темноты выплывает голос Смида, который окутывает меня мягким и мелодичным звуком. Я лежу в кровати в крошечной квартирке в Оберне, штат Алабама. Уже два года я учусь в магистратуре по специальности писательское мастерство, и сейчас отдыхаю после того, как всю ночь писал сочинение о драме эпохи Возрождения. Слушая передачу Аэррыглас это американская жизнь, единственное пристанище для свободномыслящих в этом консервативном штате. Вдруг я чувствую на своем горле леденящую руку прошлого, когда слышу голос Смида, который возвращает меня в ЛД. Джон, вы можете изменить свою жизнь, говорит голос. Это запись одного из многочисленных выступлений Смида на религиозном телешоу. Он рассказывает, что голос Бога велел ему стать гетеросексуалом и что это случится только если Смит будет поступать по его наставлению. Я на ощупь включаю лампу, в глаза бьет свет, быть того не может. Его тайный позор стал достоянием общественности. Я вдруг испытываю странную ревность, словно никто, кроме меня, не имеет права слышать его слова. Тон интервью игривый с расчетом на либеральную аудиторию, привыкшую шутить о тех христианских организациях, которые утверждают, что гомосексуальность лечится. Тем же тоном говорят мои преподаватели. люди настолько далекие от консервативных христианских взглядов, что в их речи всегда проскальзывает невольная небрежность. Люди, выросшие в дружных семьях, поддерживавших их с пелёнок. Я стою у кровати, перед глазами плывут точки. Оранжевые и жёлтые пятна кружатся на фоне белых стен комнаты. На одной стене зияют следы от гвоздей. Я на днях снял фотографии с бывшим, болезненное напоминание о потере в длинной череде увядающих отношений и ухаживаний, сперва принятых, затем отклоненных, едва дело принимало серьезный оборот. Я никого не подпущу близко, и никто не может меня ранить. И вот теперь снова звучит голос, который я старался забыть, воздвигая многочисленные барьеры. Голос правды, опоздавший лет на десять и уже не способный восстановить разрушенное. Подавляющее большинство гомосексуалов не способны изменить сексуальную ориентацию. Вот так просто. Стоит только признаться в очевидной лжи, которую они втюхивали мне и моей семье, и травма излечена. Как будто это может возместить десятилетия растерянности и неуверенности в себе, последовавшие за крахом моей веры. Это было его первое из многочисленных публичных извинений. Следующие несколько лет психологи, работавшие в организации, будут признавать свои ошибки, Позировать для журналов, охотно давать интервью. Исход, зонтичная компания, под эгидой которой работала любовь действий, будет расформирован. В мире останется несколько подобных учреждений, но ни одно из них не будет таким популярным, как ЛД. И все же несколько упрямцев по-прежнему будут экспортировать мнение о том, что гомосексуальность излечима в страны вроде Уганды. История СМИДа. станет типичной историей развития персонажа. Тиран оборачивается реформатором. Многие наставники ЛД даже напишут книги. Смид опубликует за свой счет мемуары под названием «Бывший экс» с английского «ext out» и начнет размахивать ими в каждом интервью. В своей короткой биографии на задней сторонке обложки он напишет слова, которые, пускай их и нельзя назвать ложью, заставляют меня трястись от бешенства. Работает ли он один на один, ведет ли семейную терапию, выступает ли в церкви или по всему миру, открытые и искренние послания Джона всегда находят отклик в душах тех, кто жаждет быть принятым, любимым и понятым. Пройдут годы, прежде чем я найду в себе силы дописать собственную историю. прежде чем смогу приступить к воспоминаниям. Время от времени я буду приезжать к родителям, словно чужак, заглянувший на огонек, и каждый раз погружаться в тот ад, в котором они живут с тех пор, как я покинул их, сомневающихся и полных страха, не совершили ли они непростительную ошибку, которую никогда уже не смогут исправить. Вам стоит разобраться во всем прямо сейчас, Скажет мама, указав сначала на отца, потом на меня. «Я отказываюсь быть вашим буфером». Но я не последую ее совету. Не захочу даже взглянуть на отца, с которым после ЛД общаюсь посредством коротких имейлов и односложных фраз. Я выскочу из комнаты, поднимусь в свою спальню и захлопну за собой дверь. Упаду на мягкий матрас и уставлюсь в фактурный потолок. А потом опущу руки и лицо на прохладные простыни, вдыхая запах свежевыстиранной постели, пока родители приглушенными голосами будут обмениваться упреками по ту сторону двери. Взаимные упреки настолько войдут у них в привычку, что для них самих перестанут быть чем-то столь шокирующим, какими будут для меня. Пытаясь заглушить их голоса, Я встану и нырну в шкаф в поисках своей коллекции «Книги на все времена», собранные во времена бурного увлечения классикой. И, прикоснувшись к страницам с золотым обрезом, я, наконец, пойму, как близок был к тому, чтобы потерять свою страсть и свою жизнь. После ЛД у меня ушли годы на то, чтобы догнать остальных, научиться жить в мире без ангелов и демонов. Каждый раз, когда я читал книгу или наталкивался на исторический факт, который баптистское воспитание учило меня отвергать, мне приходилось сражаться со смутным подозрением, что меня совращает сатана. В закрытых группах жертв конверсионной терапии в Фейсбуке я прочитаю признания о попытках суицида, и эти признания будут схожи с моими чувствами, отчего на миг мне покажется, что они исходят из моего собственного сознания. Я узнаю, что многие растеряли родных и боятся приближения зимних каникул, потому что остаются в эти периоды совсем одни и не все могут выдержать подобные испытания. «Когда я думаю о том, с каким трудом мне придется выдержать еще один день, стараясь вести себя как обычный человек, мне просто хочется умереть», признается одна из жертв конверсионной терапии. «Я забыл, что значит быть самим собой», пишет другой мужчина. Каким я был до конверсионной терапии? Когда я пытаюсь вспомнить, меня не покидает мысль, что, может быть, я ошибаюсь. Вот что они сделали со мной. Они заставили меня усомниться в собственном здравомыслии. Я больше не разговариваю с родителями, пишет женщина. Они по-прежнему считают, что мне нужна терапия. Кажется, они были бы только рады, будь я мертва. С каждым годом Хор голосов будет расти, придавая гласности десятилетия боли, потерь разрушенных семей и отношений, потому что люди, не столкнувшиеся с подобной терапией, никогда не поймут то, что пришлось пережить нам, пациентам. На сайте Beyond Ex-Gay, посвящённом всем выжившим, пользователи в деталях опишут последствия конверсионной терапии. «Сексуальная ориентация должна была быть частью моей жизни», а стала центром. Все вращается вокруг нее и моего страха быть разоблаченным, Многочисленные попытки самоубийства, две госпитализации в психиатрическую клинику, диагноз — серьезное биполярное расстройство второго типа и умеренное посттравматическое стрессовое расстройство. Психолог на конверсионной терапии сказал мне, что симптомы этих болезней вызваны путаницей в моей сексуальной ориентации. Спустя 11 лет я по-прежнему чувствую тошноту, когда прикасаюсь к мужчине. Мне сложно, практически невозможно, поддерживать длительные отношения. За эти годы я потерял связь с собой, потому что пытался стать кем-то еще. Я запутался во всем на свете, в отношении к Богу, в вере, в том, откуда я и куда мне идти. Я потерял друзей. Я часто испытываю настоящее отчаяние, но стараюсь вернуть жизнь в нужное русло. Я открою справочник любви в действии, прочту несколько предложений, и меня вновь с головы до ног окатит волна стыда, так что я не смогу больше сосредоточиться. Голос Смида вновь перебьет мой собственный, не дав мне произнести ни слова. Я буду сомневаться и перестану доверять своим воспоминаниям, Буду часами воссоздавать сцены прошлого, столь заряженные эмоциями, что я не смогу описать словами то, что пережил. Я позову маму, чтобы расспросить ее, Сяду с ней за стол и начну записывать ее слова, и каждый раз кто-нибудь из нас будет плакать. Мама начнет извиняться передо мной снова и снова. Я попытаюсь утешить ее, но у меня не получится, потому что все это было настоящим кошмаром, и мы никогда не сможем его забыть и никогда не будем прежними. Наша семья никогда не станет такой, какой могла бы стать. И еще Бог. Я не обращусь к Нему ни разу за эти 10 лет. Не потому что не хочу, чтобы Бога не было в моей жизни, а потому что больше не слышу Его голоса. То, что случилось со мной, сделало невозможным диалог с Богом, веру в Него без ненависти к себе. Наставники на конверсионной терапии забрали Его у меня. В какую бы церковь я ни зашел, я чувствую только мертвый груз в груди. Я переживаю пустоту там, где мог бы переживать великую любовь. Я продолжу экспериментировать с разными конфессиями, с разными религиями. Я буду искать. И хотя я больше не верю в ад, Я по-прежнему боюсь попасть в него. Возможно, однажды я снова услышу Бога, а возможно и нет. И с этой тоской мне приходится жить каждый день. Однажды, когда мы решим, что боль уже позади, позвонит мама и скажет, что дьякон из нашей прежней церкви не хочет приглашать отца проповедовать во время службы, потому что какой-то человек встал и заявил, что если у священника сын открытый гомосексуал, это свидетельствует о духовном поражении такого священника. Родители попросят меня не писать эту книгу, потому что отец тогда не сможет быть пастором. Грехи отцов. Каждый шаг моего успеха станет напоминанием о конверсионной идеологии. Каждый шаг моего успеха станет непосредственной угрозой моему отцу. Годы спустя я позвоню ему и скажу, что мне необходимо написать книгу, иначе я не смогу оправиться, иначе я никогда не пойму, кто я такой. Я только хочу, чтобы ты был счастлив, скажет отец, и в его голосе прозвучит все то, от чего он готов был отказаться, «Правда хочу, и я поверю ему». Гарард Конли «Стертый мальчик» Текст читал Илья Слоневский Озвучено на студии Левша Музыка Blue Dot Sessions